Глава третья. На крыльях ветра. Из темной комнатки с дурманящим запахом трав я вышел другим. Хоть по-прежнему оставался Оларсом Глемтом, забытым посредником, наполовину Янгангером. Йортрен не перечила и не задавала глупых вопросов. Лишь молча кивнула, когда я встал и быстрым шагом покинул комнату. В голове появилась какая-то странная легкость и четкость. Я прекрасно знал, куда идти. Чтобы отыскать ключ Гунфридра, спуститься на первый этаж, отворить тяжелую дубовую дверь в комнату Стейна, замедлить шаг и осторожно сойти с крутой ступеньки. Память услужливо подсунула моменты с прошлого и вспышку боли в ноге. Память: моя или его? Я огляделся чисто, но как-то неуютно. Пусто. В глаза никогда ничего здесь не видел, но при этом. Четко знал, что тайник с ключом находится в стене, на которой развешано оружие Волкар. Если нажать на выгравированного в металле щита медведя, то раздастся глухой щелчок. Я положил руку на зверя и мягко надавил. Щелчок. Наконечник, висевшего рядом копья, медленно повернулся вокруг своей оси. Присмотревшись, я едва не ахнул. Черный вытянутый цилиндр крепился к наконечнику тонкими цепочками. Но увидеть его можно было только под определенным углом. Но удивление просто, и в то же время никто бы не догадался искать ключ от врат в цитадель хозяина штормов на самом видном месте. Приподнявшись, я снял его. Пальцы тут же обожгло. Я хмыкнул и покачал головой. Ох уж эти божественные вещички! При этом едва я коснулся ключа, как на душе стало как-то тихо и спокойно, будто ко мне вернулась давно утраченная вещь. На выходе из комнаты я чуть не столкнулся с Йортрен, но она вовремя успела отпрянуть. «Приехали Арва и Шарах. Мальчик хочет тебя видеть. Идем». Пожав плечами, я молча пошел за ней. Хочет, так хочет. Кстати, заодно спрошу, почему вместо того, чтобы остаться дома, поплелся вместе с Рангритом и Йордом? Ему так Йоргар родной дом. «Господин Уларс, прозвучал тоненький голосочек за спиной. Легкое касание теневых пальцев заставила замереть. Опустив взгляд, я увидел стоявшего рядом в Ульсе. «С возвращением!» Йортрен, опередившая меня, обернулась и чуть нахмурилась. Я махнул рукой. «Идите, сейчас догоню!» И, не дожидаясь, что она сделает, присел рядом с Вульси. Нисся погладил меня теневой ручкой по пальцам. На мгновение на его лице появилась мягкая улыбка. Мне стало несколько неуютно и в то же время как-то радостно. Такой улыбкой меня никто из слуг еще не встречал. Йорд, конечно, выражал радость тоже, но по-своему. Парисевски. Где то пор Волкары? Глаза Вульсе хитро блеснули. — В гроте Волкар, господин. Я его спрятал там намеренно. Я задумался. Возле скалы с храмом есть, конечно, грот. Только я понятия не имел, как он назывался. Возле храма Гунфридра. Вулься кивнул. — Крылатые девы там часто появляются. Я погладил домовенка по плечу. «Молодец. Хорошо сработано. Дай мне переброситься по в сарвы, и будешь меня сопровождать». И хоть внешне Вульсия не изменился, но почему-то показалось, что он аж зарделся от удовольствия. «Как скажете господин Уларс? важно сообщил он, и юркой тенью шмыгнул вслед за давно ушедший Йортрен. Я поднялся и пошел через широкий коридор во двор. Задачка, которую предстояло выполнить, была не из легких. Но придется постараться. Да, очень хорошо постараться. На улице оказалось солнечно, не следа от тучи снега. Я даже невольно зажмурился, ощутив себя жителем подземелья. О, Ларс! Не успел я спуститься по ступенькам крыльца, как меня чуть не сбили с ног и неожиданно крепко сжали в объятиях. «Арвет, ты чего это так? Потрепав его по золотистым волосам, я чуть отодвинулся и заглянул ему в глаза. Фассегрим не смутился, но руки разжал. «Переживали мы все за тебя! Дорога-то долгая и опасная!» Ручейком прозвенел голос. «И надо же! Я почувствовал, что говорит он абсолютно искренне. Ты мне лучше скажи, как сам-то добирался!» Арвы пожал плечами. «Да что тут добираться было? К тому же Кьоргарские водопады подсказывали дорогу. Это здесь я почти не слышу голос воды, а там еще как!» Я подозрительно посмотрел на него. Он будто расцвел. Даже на бледных щеках появился румянец. И сам сияет, как солнечный лучик. С чего бы это? Что-то не так? В голубых глазах мелькнуло беспокойство. Даже показалось, что Фассегрим сжался, словно ожидая от меня гневной отповеди. «Арве!» — вкрадчиво начал я. «А скажи мне...» Он насторожился, но продолжал смотреть в глаза. «Почему ты не остался дома, а приехал сюда?» Брови сошлись на переносице. Он закусил губу, но потом тряхнул головой и снова глянул на меня. На этот раз взгляд был прямой и твердый. Негде мне оставаться, Оларс. Но не бойся, на хлебником не буду. Тон Арвы меня искренне озадачил. Уж чем чем, а лепешкой и куском мяса я его никогда не попрекал. И если господин Глемт не забыл про обычаи Севера? Голос Фасигрима мигом стал холоднее, чем вода в горном ручье то тот, кому спасли жизнь, обязан помогать во всем своему спасителю. Ты меня вызволил из плена у Хишакха. Пусть у меня ничего нет, но я в долгу не останусь. Слова Арвы приятно удивили. Обычаи не забывает, относятся с должным почтением. Только что мне сейчас с него взять? Настроение мигом испортилось. Через два дня я собирался сунуть голову в петлю и потянуть за собой флот бравых мертвецов Ярлов Ялберна. Арве там места нет. Не забыл. Хмуро ответил я. Обычай чти, но старшим не хами. Он оторопел, однако благоразумно прикусил язык. Рангрид не видел? Арве удивился, но покачал головой. А в глазах плеснулось беспокойство. Нет, со вчерашнего дня. Что-то могло случиться? Не говори глупостей. Неожиданно обозлился я. Но на этот раз Фасигрим не испугался. Кажется, понял, что могу взорваться от любого неосторожного слова. Рядом тихо появился Вульсе. Осторожно коснулся моей руки. Гнев и раздражение вдруг молниеносно схлынули, оставив лишь какую-то тянущую пустоту. — Ладно, — вздохнул я. — Скоро вернусь. Арвен насторожился. А далеко собрался? — В грот, Волкар, — буркнул я. — Не бойся, хафро меня не утянут. Скулы Арвы неожиданно заолели. «Да нет, я не об этом. у Ларс...» «Что?» «Можно мне с тобой?» Я нахмурился, но задумался. Флейта фосегрима — та вещь, от которой не стоит отказываться в любом деле. Ладно, пошли. Морской берег встретил нас неприветливо. Волны угрюмо накатывали на гальку. Ветер сбивал с ног, а с неба падали снежные хлопья. До грота мы добрались быстро но за спрятанным топором побежал один вульсе. Он и легче, и проворнее. Сам же прятал, ему и доставать волкарское сокровище. Арве натянул на голову капюшон и молча смотрел вдаль. Казалось, море очаровывало его своей дикой зимней тоской. «Знаешь», — тихо произнес он, — «я никогда не услышу море. Реки, ручьи, водопады, да, но не море. Здесь я глух, как человек». В голосе Фасигрима плескалась такая горечь, что его стало жаль. Тем не менее, я еще очень хорошо помнил голоса моря и не особо желал услышать их еще раз. «Ты знаешь песни, Волкар?» Он перевел на меня затуманенный взгляд, но быстро кивнул. «Мечты и сожаления. Неплохо, но надо заниматься делом. Знаю. Попробуй сыграть. Ветер сейчас, что надо. Он нам поможет». Краем глаза я заметил как к нам спешит Вульсе и несет огромный сверток, замотанный в полотно топор. В руках Васигрима засеребрилась флейта. Арве несколько мгновений смотрел на нее, потом вздохнул и поднес к губам. Мелодия полилась звонким ручейком. Нежно и мягко, призывно и трепетно. Мне даже показалось, что море замерло, прислушиваясь. Но ручеек набирал силу, звенел, пел, превращался в широкую реку а потом вдруг с невероятной скоростью обрушился вниз, будто сорвался с высокой скалы грохочущим водопадом. Ветер со свистом подхватил разлившуюся в воздухе мелодию и понес ее к снежным небесам. «Вервельвин, властелин всех ветров, Гунфридер, морской владыка, призовите прекрасных волкар, помогите своей силой!» Губы еле слышно шептали заклятие, Однако я чувствовал, что меня услышат. Не для себя, но ради великой цели. Освободить море, землю и небо от мрака. Дайте крылатым девам услышать мой зов. Я взял топор из рук Вульсе и поднял высоко над головой. Голос флейты становился все громче и торжественнее. Сливался с воем ветра, что рвал нашу одежду и трепал волосы. Зываю к вам, великие волкары!» Пришедшие с неба и коснувшийся моря. Именем Урт, сгинувший на окраине Бранхальда, заклинаю, отзовитесь!» Топор вспыхнул в моих руках ослепительным пламенем. Во все стороны ударили огненно-белые лучи живого света. Глазам стало больно. Я отвернулся. Арве слабо ойкнул и зажмурился. Тишина оглушила. Ни свиста вихря, ни шума волн. Рядом раздалось хлопание крыльев, Послышали стихи вздохи. «Посмотри на меня, посредник!» Голос был богатым, будто ветер играл на струнах арфы. Я повернулся и встретился взглядом со спокойными серыми глазами. Их оттенок не отличался от цвета лезвия топора, что я держал в руках. Молодая, статная, ее кованые доспехи явно сделала рука мастера. Крылатый шлем, подобно короне, венчал гордую голову а из-под него струились пшенично-русые пряди. Не было ни единой морщинки, ни единой складочки на гладком лице, но глаза смотрели с какой-то недоступной человеку мудростью. В руках она держала длинный меч, и... я вдруг понял, что такой могла быть урт, до того, как ее изуродовал Иданр. Рядом стояли ее крылатые соратницы, тоже в доспехах и с оружием, но поскромнее. «Я Эльдрун». «Все крылатые под моим предводительством. Ты звал нас!» Мягко проговорила она и выразительно посмотрела на топор. «Как у тебя оказалось священное оружие, Волкар?» Неожиданно я почувствовал спокойствие и уверенность. Урт просила передать этот топор ее дочери. Я замолчал, давая им время осмыслить сказанное. На губах Эльдрун появилась улыбка, но тут же исчезла. «Урт, моя мать!» а этот топор ей подарил сам Вервельвин, наш господин. Я вижу, что ты не лжешь. Но что ты хочешь взамен? Я протянул ей топор. Она обхватила древко ладонью, чуть выше моих пальцев, почти касаясь их своими. Однако выпускать оружие я не собирался. Насколько мне ведомо, ваш господин еще и Гунфридр. Эльдрун молча склонила голову, соглашаясь. Я прошу вас о помощи. От имени Гунфридра и Урт, призвавшие меня как посредника. Она чуть прищурилась, но не перебивала. Узы посредника священны. Если не отдать то, что ему положено, призвавший никогда не обретет покоя. Люди Ванханина и поднявшиеся с дна моря объединили свои силы, чтобы выступить против хозяина штормов. Я прошу, чтобы волкары были нашими союзницами. Лицо Эльдрун не изменилось, но девушки вокруг зашумели. Длинные пальцы волкары соскользнули с топора. «Дай нам время до полуночи, посредник. Мне нужно собрать совет». Я опустил руку с топором и криво усмехнулся. «Воля твоя, Эльдрун. Я буду ждать».